и считать, что у чая имеется два вида – китайский и ассамский. И хотя с этим не все согласились, такая точка зрения все более и более стала укрепляться в советской и зарубежной литературе о чае, особенно среди практиков чаеводства – бахтадзе, ахунзаде и других. Ботаникам казалось, что вопрос о существовании чая Двух ботанических видов чая очевиден. Чай китайский представляет собой вечно куст с мелкими, глинцевитыми, упругими, зубчатыми листочками. В зрелом возрасте этот куст достигает 2-3 метров в высоту. А чай осамский – это мощное дерево, иногда высотой 15 метров, с крупными, в несколько раз большими, и к тому же не такими плотными, как у китайского чая листьями. Эти различия будто бы говорили сами за себя, и поэтому стали различать два вида чайного растения – китайский и асамский, и две родины его – Китай и Индия. В 1962 году по-новому решить эту уже старую проблему – попытался не ботаник, а химик. Советский биохимик Джамухадзе путем биохимического анализа установил, что дикий крупнолистный чай из джунглей Юннани и примыкающий к югу этой провинции территории Вьетнама является одной из наиболее древних форм по сравнению со всеми известными культурными разновидностями чая и по сравнению с так называемой асамской разновидностью. Последовал вывод, что именно этот район является родиной чая, и что эта разновидность чая первичная, то есть основная, и что, иными словами, чай имеет один вид. Все остальное – лишь его разновидности, у которых под влиянием внешней среды изменения климатических и почвенных условий, менялись чисто внешние, анатомические, морфологические признаки. Эти дикие, древнейшие формы чайного дерева представляют собой деревья в среднем высотой 10 метров и более, чрезвычайно высокоурожайные и богатые по химическому составу листа. Смотри, Джамухадзе, культура чая в Демократической Республике Вьетнам, Москва, 1976 год. Эта точка зрения получила ныне всеобщее признание. По ненадушному мнению большинства видных зарубежных ученых, Харлер, Иден, родины чайного растения следует считать юго-западный Китай, Юньнань, и примыкающие к нему районы Маку, Верхней Бирмы и Северного Индокитая, Вьетнам. Именно здесь обнаружены наиболее древние формы чайного куста, и именно отсюда исходят две ветви географического распространения чайного растения в пределах Азии. На север до 29 градуса северной широты и на юг до 11 градуса северной широты. Действительно, В этом благодатном по своим природным условиям районе Юго-Восточной Азии, где весна бывает четыре раза в году, имеются идеальные условия для роста и развития чайного растения. Там, под открытым небом, круглый год поддерживается атмосфера, которую мы привыкли наблюдать лишь в оранжереях ботанических садов. Жарко, влажно, воздух напоен испарениями, Он теплый, мягок, почти ощутим, как парное молоко. В этих условиях чайное растение бурно растет в течение всего года. Оно покрыто большим количеством плотных, темно-зеленых, достаточно крупных листьев. Оно непрерывно дает все новые побеги, вегетирует, как говорят ботаники, круглый год. Чем дальше на север продвигалось чайное деревце, тем меньше становились его размеры, тем более она напоминала собой куст, тем меньше и плотнее делался чайный лист, тем реже — три, два, а то и один раз в год, только весной —